Чудеса в Евангелиях Атмосфера чуда, присутствующая в книгах «Бытия», «Исход», «Иисуса Новина» и в некоторых пророческих книгах, возрождается в евангельских рассказах о событиях, сопровождающих рождение Иисуса в Вифлееме. Эта атмосфера создается прежде всего за счет присутствия в повествовании ангелов. У Матфея ангел трижды во сне является Иосифу. У Луки ангел Господень является Захарии. Затем ангел Гавриил посылается к Деве Марии. Ангел возвещает пастухам о рождении младенца, а потом вместе с ним является многочисленное воинство небесное, славящее Бога и взывающее слава в Вышних Богу и на земле мир в человеках благоволения. После того, как Иисус преодолел все искушения от дьявола в пустыне, «Оставляет его дьявол, и все ангелы приступили и служили ему». Рассказы о чудесах, совершенных Иисусом после выхода на служение, составляют существенную часть евангельских повествований. В Евангелии от Марка чудесам посвящено не менее трети всего текста, при этом в первых десяти главах, предваряющих историю страстей, они занимают около половины от общего объема. В двух других синоптических Евангелиях соотношение между, с одной стороны, рассказами о чудесах, а с другой — прочими повествованиями и поучениями Иисуса — несколько иное, однако в них рассказы о чудесах занимают существенное место. В общей сложности у Матфея содержится описание 19 чудес, у Марка — 18, у Луки — двадцати. В Евангелии от Иоанна насчитывается лишь семь чудес, при этом большинство из них описано с подробностями, не свойственными рассказам других евангелистов. Разница между евангелистами наблюдается не только в количестве описываемых чудес и содержании описываемых случаев. Имеются различия также в перспективе, в которой рассматриваются чудеса в каждом из Евангелий. В Евангелии от Матфея подчеркивается взаимосвязь между учительным служением Иисуса и его чудесами. Рассказ о девяти чудесах в главах 8-9 этого Евангелия следует непосредственно за Нагорной проповедью, составляя вместе с ней как бы две половины одного диптиха. Чудеса у Матфея подтверждают, что Иисус — сын Давидов и новый Моисей. Матфей описывает чудеса в целом короче, чем Марк, опуская некоторые подробности. Теме изгнаний бесов из одержимых Матфей уделяет меньше внимания, чем Марк. Для Марка чудеса Иисуса — красноречивое и яркое доказательство того, что Он является Сыном Божиим. Это не может быть сокрыто даже от демонов. Иисус, как чудотворец, не может быть отделен от Иисуса Учителя, и чудеса, подобно притчам, выполняют учительные функции. По словам современного исследователя, чудеса привлекают внимание к проповеди. Проповедь придает значение чудесам. повествование о чудесах вправлены в общий контекст развивающегося конфликта между Иисусом и религиозными лидерами еврейского народа. Тема чудес тесно взаимосвязана с темой веры. Чудеса укрепляют в людях веру в Иисуса как Сына Божия. Без веры не может быть чуда. Неверие является препятствием к совершению чудес. Лука, будучи автором двух книг Евангелия и «Деяний», уделяет внимание теме чудес – В обеих книгах. Чудеса Иисуса, имея прообразы в Ветхом Завете, в свою очередь служат прообразом чудес, которые во имя Его будут совершаться апостолами. Для Луки чудеса Иисуса являются доказательством того, что Он истинный Мессия и Господь. Подчеркивается действие Святого Духа в чудесах Иисуса и апостолов. Уже при жизни Иисус наделяет учеников даром чудотворения. После Его смерти и воскресения этот дар сохранится и умножится в апостольской общине. В Евангелии от Иоанна чудеса вписываются в общую картину знамений, при помощи которых Сын Божий открывает людям свою славу, славу как «единородного от Отца». Личность предвечного Слова Божия, принявшего человеческую плоть, раскрывается через каждое из этих знамений по-разному, и большинство рассказов о чудесах служит прологом к беседам, в которых та или иная грань служения Иисуса получает богословское истолкование. Цель, с которой Иоанн рассказывает о чудесах Иисуса, изложена самим евангелистом в следующих словах. Много сотворил Иисус пред учениками своими и других чудес, о которых не написано в книге сей. Сие же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и, веруя, имели жизнь во имя Его. Таким образом, констатируется, с одной стороны, заведомая неполнота в изложении совершенных Иисусом чудес. Их было намного больше, и если описывать все, то весь мир не вместил бы написанных книг. С другой стороны, подчеркивается, что рассказ о чудесах является неотъемлемой частью Евангелия как свидетельства, призванного укрепить в читателях веру, наиболее полно выраженную в исповедании Фомы «Господь мой» и «Бог мой». В общей сложности мы находим в Евангелиях около 35 полноценных рассказов о чудесах, не считая кратких упоминаний о различного рода сверхъестественных событиях, сопровождавших жизнь и служение Иисуса. В это число входит 16 исцелений, 6 изгнаний бесов и задержимых, 3 воскрешения из мертвых, 3 события, иллюстрирующие власть Иисуса над природой, хождение по водам, усмирение бури и проклятие смоковницы, пять других сверхъестественных событий, превращение воды в вино, насыщение пяти тысяч пятью хлебами и семи тысяч четырьмя хлебами, два чудесных лова рыбы, Два чуда описаны только у Матфея, два только у Марка, пять только у Луки, шесть только у Иоанна. Остальные упоминаются у двух или трех евангелистов, в том числе двенадцать у трех синоптиков». Лишь одно чудо, насыщение пяти тысяч пятью хлебами, описывают все четыре евангелиста. Некоторые исследователи сводят общее число чудес к 27, Однако это число достигается в том случае, если интерпретировать два эпизода, описанных евангелистами, как одно событие. Другие, напротив, доводят общее количество чудес до 38, включая в список краткие упоминания о событиях, имеющих необычный или чудесный характер. Однако и в том, и в другом случае цифры включают лишь те чудеса, которые более или менее подробно описаны евангелистами. Что же касается общего числа совершенных Иисусом чудес, то оно не поддается подсчету. Речь может идти о сотнях, если не тысячах исцелений и изгнаний бесов. Об этом свидетельствуют многочисленные места из Евангелий. И ходил Иисус по всей Галилее, уча в синагогах их и проповедуя Евангелие Царствия, и исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях. И прошел о нем слух по всей Сирии, и привозили к нему всех немощных, одержимых различными болезнями и припадками, и бесноватых, и лунатиков, и расслабленных, и он исцелял их. Когда же настал вечер, к нему привели многих бесноватых, и он изгнал духов словом и исцелил всех больных. Да сбудется реченное через пророка Исаию, который говорит «Он взял на себя наши немощи» и понес болезни, и последовало за ним множество народа, и он исцелил их всех. Жители того места, узнав его, послали во всю окрестность ту и принесли к нему всех больных, и просили его, чтобы только прикоснуться к краю одежды его, и которые прикасались, исцелялись.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 И он проповедовал в синагогах их по всей Галилее и изгонял бесов, ибо многих он исцелил, так что имевшие язвы бросались к нему, чтобы коснуться его, и духи нечистые, когда видели его, падали пред ним и кричали «Ты сын Божий!»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 и от злых духов, и многим слепым даровал зрение. Много сотворил Иисус пред учениками Своими и других чудес, о которых не писано в книге сей В Евангелиях также упоминаются отдельные лица, исцеленные Иисусом, в частности, некоторые женщины, которых Он исцелил от злых духов и болезней, Мария, называемая Магдалиною, из которой вышли семь бесов, и Иоанна, жена Хузы, домоправителя Иродова, и Сусанна, и многие другие. Среди тех, кто постоянно ходил за Иисусом, было, вероятно, немало исцеленных им мужчин и женщин. Комментаторы часто обходят вниманием все эти упоминания о многочисленных исцелениях, как не содержащие указаний на конкретные события. Между тем, они рисуют картину абсолютно уникальную как для истории израильского народа, так и вообще для мировой истории. Нигде и никогда не было зафиксировано такого количества массовых исцелений, как в Евангелиях. За Иисусом ходили толпы людей, иногда их бывало по 4-5 тысяч. Если учесть мнение ученых о том, что все население Палестины в те времена составляло около полутора миллионов человек, а население таких городов, как Назарет, состояло из 35 семейств, можно себе представить, что посещение Иисусом того или иного города становилось событием, о котором знали все». Иногда, по-видимому, целые города пустели. Работы прекращались, если люди тысячами шли за Иисусом в пустыню или на гору, куда он их вел для того, чтобы отвлечь от обычных дел и заставить услышать слово Божье. Но именно чудеса и исцеления, совершаемые им в массовом порядке, привлекали к нему народ в большей степени, чем его проповеди. Евангелие не содержит ни одного эпизода, когда Иисус отказал бы кому-нибудь в исцелении. Но он отказывался совершать чудеса в тех случаях, когда от него требовали знамение для доказательства, его мессианского достоинства. Он не захотел совершить ни одно из чудес, которых от него требовал дьявол. Он отказал фарисеям и садукеям, просившим его показать им знамение с неба. Чудо ради чуда его не интересовало». Чудо для доказательства своего авторитета, подобное некоторым чудесам, совершавшимся Моисеем, ему было не нужно. Он совершал столько чудес, что не было никакой надобности в дополнительном, показательно-доказательном чуде. К тому же фарисеи требовали чуда якобы для того, чтобы уверовать в него, тогда как именно вера является условием совершения чуда. Чудеса являются следствием, а не причиной веры. Те, кто не хотели верить в совершаемые им чудеса, отказывались видеть очевидное, подобно Цицерону или рационалистам нового времени, считавшим, что чудес не бывает. Таких рационалистов было немало в Палестине времен Иисуса. Садукеи, например, относились к их числу. Для всякого непредвзятого читателя Евангелии должно быть очевидно, речь в них идет о личности, какой в истории не бывало ни до, ни после. Чудеса и исцеление — лишь один аспект деятельности Иисуса. Исцеление и даже воскрешение, как мы видели, совершались и ветхозаветными пророками. Но это были единичные случаи. В Ветхом Завете обилие чудес было характерно только для определенных эпох, прежде всего для времени исхода Израиля из Египта, когда Бог решил особым образом вмешаться в судьбу своего народа. Новый Завет рисует картину такого вмешательства Бога в историю, которого человечество не знало ни до, ни после этого. Если даже суммировать все чудеса, описанные в книге Исход, их наберется не больше 20, включая 10 египетских казней, и происходят они на протяжении не менее сорока лет». Евангелие рисует нам картину общественного служения Иисуса, продолжавшегося чуть более трех лет, если следовать хронологии, восстанавливаемой на основе Евангелия от Иоанна. При этом чудеса исчисляются сотнями, а, возможно, и тысячами. Чудеса Иисуса отличались от ветхозаветных чудес и знамени не только количеством, но и качеством. В Ветхом Завете было мало добрых чудес, таких, которые вызывали бы в читателях чувство радости, любви к Богу. Ветхозаветные чудеса — это прежде всего знамения, направленные на устрашение, вызывающие ужас, заставляющие не столько преклоняться перед милосердием Бога, сколько трепетать перед Его могуществом. В Новом Завете перед нами предстает Бог с человеческим лицом, как в буквальном, так и в переносном смысле. Чудеса, совершаемые воплотившимся Богом по своей тональности, очень существенно отличаются от чудес Моисея и ветхозаветных пророков, подобно тому, как по учению Иисуса по тону и содержанию отличаются от заповедей закона Моисеева и пророческих книг. В синоптических Евангелиях термин «знамение» употребляется главным образом по отношению к чудесам лжепророков. По отношению к чудесам Иисуса синоптики употребляют слово, обозначающее проявление силы, могущества. В четвертом Евангелии чудеса Иисуса обозначаются словом «знамение» от корня «знак». Для синоптиков чудо — это прежде всего явление силы Божией через Иисуса, а знамение — то, чего просят, но не получают от Иисуса его противники. У Иоанна, напротив, каждое чудо воспринимается как знак, указывающий на божественную природу Иисуса, шифр, под которым скрывается реальность, недоступная людскому глазу, но раскрывающаяся посредством веры. Впрочем, не следует преувеличивать значение этой терминологической разницы между синоптиками и Иоанном. Слово «знамение» в Евангелии от Марка употребляется и применительно к знамениям лжепророков и по отношению к тем чудесам, которые ученики Иисуса будут творить во имя Его. Знамение Ионы пророка — то единственное чудо Иисуса, которое у синоптиков обозначается термином «знак». Прочие чудеса в каком-то смысле являются провозвестниками этого главного чуда евангельской истории. Совершить исцеление для Иисуса было так же естественно, как для врача прописать лекарство обратившемуся к Нему больному. Целительная сила исходила из Него даже без Его воли, когда Он не намеревался совершить чудо. От простого прикосновения к Нему люди исцелялись. Чудеса Иисуса были мотивированы прежде всего Его желанием помочь людям, облегчить их страдания. Мы не находим такой мотивации у ветхозаветных героев за исключением единичных эпизодов. В Назаретской синагоге Иисус применяет по отношению к себе слова пророка Исаии. «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим и послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать с пленным освобождение». слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать «Лето Господне» благоприятное». В этих словах пророк описал того, с кем были связаны мессианские ожидания и на кого возлагались упования, в ком видели спасение. История израильского народа до Иисуса не знала такого человека. Иисус пришел, чтобы исполнить эти ожидания, и не только исполнить, но и превзойти».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 Лето Господне благоприятное наступило с пришествием в мир Иисуса Христа, и именно этим объясняется то обилие исцелений и чудес, которым сопровождалась Его деятельность. Это был особый период в истории не только Израиля, но и всего человечества. Богу было угодно именно в этот конкретный момент человеческой истории послать в мир Своего Сына, чтобы Он изменил мир раз и навсегда. Да, Его чудеса убедили не всех так же, как и его поучения и притчи, не привели к покаянию всех, кто их слышал. Но мы можем полагать, что все, кто хотели получить от него исцеление, получали его, так же, как все, кто хотел последовать его учению, следовали ему. И Иисус, судя по всему, никому не отказывал, даже если иногда по каким-то причинам не сразу откликался на просьбу об исцелении. Неисцеленными и неуверовавшими оставались только те, кто этого не хотели, как и в наше время, несмотря на имеющееся облако свидетелей. Одни не хотят верить в божественность Иисуса, другие — в Его чудеса, третьи — в то, что Он вообще существовал. Были ли в жизни Иисуса случаи, когда Он не мог совершить исцеление? Оказывается, Были. В Евангелии от Матфея рассказывается о том, как жители родного города не захотели признать в Иисусе Мессию на том основании, что Он плотников сын, и что Его братья и сестры продолжают жить на том же месте. Рассказ заканчивается словами «И не совершил там многих чудес, по неверию их». В параллельном повествовании Марка говорится еще более определенно – И не мог совершить там никакого чуда, только на немногих больных, возложив руки и исцелил их, и дивился неверию их. Иисус не мог совершить чудо, если у тех, над кем чудо могло совершиться, не было веры. Каждое чудо, совершаемое Иисусом, является для Его участников актом Богообщения, потому что в Его лице они встречают Бога воплотившегося. У многих исцеление от телесной болезни сопровождается духовным прозрением. Слепорожденного, исцеленного от слепоты, Иисус спрашивает, «Ты веруешь ли в Сына Божия?» Тот, в свою очередь, спрашивает Иисуса, «А кто Он, Господи, чтобы мне веровать в Него?» Иисус отвечает, «И видел ты Его, и Он говорит с тобою». Слово «видел» — имеет особый смысл для человека, который еще несколько часов или дней назад не знал, что значит «видеть», для которого весь мир заново открылся благодаря целительной силе Иисуса. Бывший слепой отвечает словами «Верую, Господи!» и поклонился Ему. Физическое исцеление от слепоты перерастает в духовное прозрение, произошедшее благодаря встрече человека с Богом. В Ветхом Завете лишь немногие избранники Божии удостаивались такого общения с Богом, которое можно было бы назвать встречей лицом к лицу. А Моисею с изумлением рассказывается, что Бог говорил с ним лицом к лицу, как бы говорил кто с другом своим. В Евангелиях перед нами проходят десятки персонажей, с каждым из которых воплотившийся Бог говорит как с другом. Люди слышат Его поучение. Присутствует при свершении им чудес, и каждая встреча с ним становится встречей с Богом, тем, который не скрыт от людей в облаке на вершине горы, но который приходит в самую гущу человеческой обыденности для того, чтобы сделать эту обыденность чудом.